Глава 62. На следующий день отца Оксаны перевели в обычную палату, и она поехала к нему. И при входе в больницу буквально столкнулась с матерью и Иваном Дмитричем. «Ой!» Оксана вздрогнула от неожиданности и вгляделась в задумчивые лица мамы и ее спутника. «Вы у папы были, да?» «Были», — кивнула мама и добавила. «Точнее, я была» а Ваня в коридоре оставался. «Ты иди, Ксан, отец тебя ждет очень». «А как он?» «Лучше, сейчас увидишь». Мамина «лучше», конечно, относилась не к эмоциональному состоянию. Здесь изменений не имелось, отец по-прежнему был в раздрае. Но физически все было неплохо, это и лечащий врач подтвердил. «Как ты, пап?» поинтересовалась Оксана, садясь на стул возле кровати. В палате, кроме ее отца, были еще трое мужчин, но все они занимались своими делами. Двое спали, один слушал музыку в телефоне и не обращали внимания на происходящее вокруг. «Терпимо», — ответил отец, проведя ладонью по сальным седым волосам. Выглядел он в свои 49 на все 70, и Оксану это удручало. Она слишком хорошо помнила, каким был отец, когда они жили вместе. Даже не верилась, что с тех пор прошло всего-то 8 лет. «Лида заходила. Принесла мне яблочек, салфетки. Да, я знаю. Видела маму, когда заходила в больницу. Вы...» Оксана запнулась, не зная, спрашивать или нет. Тем более сейчас все-таки папа плохо себя чувствует. «Поговорили?» «Да нам не о чем, Ксан». Он пожал плечами и грустно улыбнулся. «На самом деле я всегда знал, что Лида не простит, не тот у нее характер». «И когда уходил от вас, понимал, что вернуться не смогу, но думал и не понадобится». Оксана поморщилась, ощутив мгновенную вспышку ярости. Интересно, сможет ли она когда-нибудь перестать злиться на отца за его предательство? Хотя сейчас ярость быстро схлынула, и Оксана точно знала, что это из-за разговора с Михаилом, когда он попытался объяснить поступок ее папы. Как ни странно, но ей действительно теперь было легче». «Жаль, что люди не изобрели машину времени», — вздохнул отец, и в его голосе звучали настолько сильные усталость и горькое разочарование, что Оксана моментально перестала злиться. «Как было бы здорово вернуться и предупредить самого себя». «Думаешь, ты бы послушал?» — протянула Оксана. «Сомневаюсь». «Да и я сомневаюсь. Я же тогда головой совсем не соображал...» Думал, что встретил настоящую любовь. А это просто гормоны в бошку ударили. Оказывается, такое тоже похоже на чувство. А на самом деле глупости все это. Настоящая любовь — это уважение и поддержка, верность, взаимопонимание. То, что было у нас с Лидой, но я все просрал. И знаешь что, Ксан? Я решил, пока лежал там в реанимации, главное, чтобы Лида была счастлива. И если она будет, но не со мной, я это выдержу. Заслужил. Главное, чтобы у Лиды все было хорошо. Я думаю, будет, пап. Мне...» Оксана вздохнула и призналась. «Мне понравился Иван Дмитрич. Он надежный и положительный, не предаст ее. А маме ничего больше и не надо, ты же понимаешь». «Понимаю». Кивнул отец и, подняв голову, посмотрел на синее январское небо за окном. Такое же яркое, каким были когда-то его глаза.